Энн Файн. Кот-убийца сбегает из дома. Глупые розовые младенцы. Ой, да ладно, ладно. Что вы мне теперь, хвост открутите? Но плюнул я на младенца. Подумаешь. Он меня раздражал. Лежал в своей колыбельке с оборками, кряхтел и гугукал. Это не пойми, что надо мной смеялось. Кам опа нравится, чтобы над ним смеялись, а? О, что ж, да не мне. Меня не за красивый усы назвали, тафи кротешка. И прозвище котобийца. Я получил волсе не за то, что сидел на расшитой подушке и мурчал. А потом этот младенец ткнул мне пальцем в глаз. Пальцем. Он же мог меня ослепить. Так что мне в сущности повезло. И я мог его укусить. Или оцарапать. А я всего лишь плюнул. Слюна никому не может навредить. Так чего же все на меня окрысились? «Таффи», сказала Элли. «Сейчас же уйди от ребёнка!» Ринулась к нему и схватила на руки. «Ну и зачем?» Он даже не захныкал. Младенец не возражал, чтобы на него плевали. Продолжал смеяться... Солнo всё это такая большая добрая шутка. Подумаешь, слюна потекла по щеке. Обитатели этого дома напрочь лишены чувства юмора. Что, что сразу орать? Этому коту нельзя доверять, сказал отец Эллиа. Он самое ревнивое существо на нашей планете. Как вам это понравится? Ревнивое существо это я-то? И я поглядел на этого человека с таким презрением, что дрогое бы рассыпался в прах. А этот смотрит мне в глаза. И хоть бы хны. И говорит Элли: "Помнишь бедную Пушинку?" Элли побледнела. Конечно, она помнила. Пушинка маленький котёнок, за которым семейства пришлось приглядывать целых 4 дня. Вы просто не представляете, как они с ней цац скорее Красивая, правда? Да чего пушистая. Такая милашка. Гляди, Элли. Пушинка научилась бить хвостиком. Смотри, какой у неё розовый язычок. Иди сюда, мам. Гляди скорее, пока она локает молоко. Она не замёрзнет, нет. Если замёрзла, сгонит та фескоурика. Пусть Пушинка погреется перед камином. По-моему, она проголодалась. Может, предложить ей сливок? подержать сливок. Я вас умоляю. Да она даже не живёт с нами. Нас всего лишь попросили за ней приглядеть. Это я их домашний любимец, а не какая-нибудь пушинга. И я с ними живу уже много лет. С тех пор, как Элли повзрослела настолько, чтобы уговорить своих на кота. Стоит ли удивляться, что я стал раздражаться по пустякам и не давал Пушинке спать на моих любимых местечках. И случайно спхнуло её с подоконника. И съедал её специальный сочный корм для котят. По ошибке, прошу заметить. Ей ещё много маленьких голбах недоразменей, которыми они меня попрекали. В результате Пушинка вряд ли лелеет мечту снова пожить в нашем доме. Впрочем, и возможности такой больше не представится, потому что они отдали предпочтение голбам розовым младенцам. И если они уследят И я снова на него поплёна. Паразит. Ой, ладно, ладно. Ну так обмажьте меня вареньем и суньте в коробку с сосами. Сломал я им новый телевизор. Так я ж не нарочно. И я не хотел его ронять. Просто гогнался себе за шмелём. И если бы их дурацкий телек не перекрыл мне дорогу, то и я бы в него не врезался. А что? Пусть бы этот шмель всех искусал. Они ещё должны быть мне благодарны. А всё дело в том, что кое-кто плоховата закрепил свой новенький пост, широкаформатный, с высоким разрешением телевизор на подставке. Да. Именно так. Отец Элли виноват, а вовсе не я. Видели бы вы, как этот мистер, наверное, так не упадёт. Лень и Венка полусила закручивает шаропа. Да этому плоскому ничего другого не оставалось, кроме как грохнуться. И я мог бы в него и не врезаться. И кто виноват, что мне не удалось перепрыгнуть его в суперпрыжке? Вот именно. Мама Элли, кто же ещё? Это она меня кормит. И коли благодаря её кормёжке я слегка превысил идеальный прыжковый вес, то кого, скажите, винить? Мясное дело не меня. Слышали бы вы отца Элли, когда он вошёл и узрел нанесённый урон. И кто из нас дикарь? Кранты телевизору. Амба. По всему экрану царапины. Верхние углы отбиты. Глядите, что натворил этот здоровый, жирный, тупой, надоедливый, идиотский, неприятный во всех отношениях, злобный, опасный паразит. Что, простите? Паразит? Но как нехорошо. На случай, если вы не в курсе, Паразитами называют неэппититных созданий, вроде вшей, ленточных червей, блох и клещей, которые ничего не делают и живут исключительно за чужой счет. Я-то не такой. Я позволяю себя гладить. Позволяю себя кормить. Позволяю брать себя на руки. Только Элли и не часто. На суть вы уловили. Я не паразит. Как он посмел? Я не потерплю такой грубости. Клеонось. Когда он в следующий раз заглянет в свой бельевой шкаф, там повсюду будет шерсть. На полке с носками, на брюках и пиджаках. Не волнуйтесь, мне хватит шерсти на всё его нижнее белье. И я ему отомщу. Все те же скучные разговоры о коте. Но он оказался гораздо, гораздо коварней, чем я думал. И я вышел прошвырнуться, ну, знаете, помочный тур с Тигром, Белой и Снежинкой. А вернувшись, застал то, что он называет семейным советом. А я всё теми же скучными разговорами о коте, свидетелем которых я бывал тысячу раз. Что нам делать с Тафи? Собравлись все, набившись в гостиную. Старый мистер Варчон, королева Катет и Элли. Я, как всегда, занял позицию за дверью, удобную для просошки. Я вам так скажу. Начал мистер смотреть футбол с лета из катушек. Это было последней каплей. Придётся подыскать для Тафи новый дом. Элли, как всегда, разрядила слезами. Нет. Не имеешь права. Тафи мой. Её мать обычно принимает мою сторону, но не в этот раз. Но он опасен для младенцев, детка. И для котят. И для телевизоров. Горько сказал отец Элли не в силах смириться с утратой. Но Элли топнула ногой. Но он мой. Вот тут-то и отец показал, сколь безграничны его коварства. Элли, я знаю, ты очень любишь Таффи. Но мы можем найти тебе взамен другую зверушку. Да. поддержала его маль. И характером поприятней, и вреда, что под неё поменьше было. Может, котёнка, сказал папа. Похожего на пушинку. С надеждой поддержала мама. "А как же Таффи?" сказала Элли сквозь слёзы. "Что с ним будет?" "Ну, знаешь, как с котами, Сказал мистер Добьюсь во что бы то ни стало. Это же не собаки, которые будут любить хозяина до смерти. Дай коту тепло и удобство, плюс приличную кормёжку, и он будет счастлив где угодно. А в мире полно других мест, куда Таффи может пойти. Я заглянул в щель и увидел, как мать Элли качает головой, глядя на выдранные нити из спинки дивана, где я пристроился точить когти, дабы они затупились. Да. Согласилась она. Есть дома гораздо более подходящие для него, чем наш. Верно, сказал папа. Мы подыщем ему другой дом, где он будет наверняка счастлив. Настал момент, когда Элли обычно бросается лицом вниз на диван с раданиями и всхлипами и грозится убежать из дома, если они меня прогонят. Момент, когда она должна закричать И если вы не любите Тафи, значит не любите и меня. Но она молчала. Долго молчала. Очень долго. Дольше, чем когда-либо. Я снова оглянул щель и не поверил собственным глазам. Элли вытерла слёзы и смотрела с надеждой. Правда? уточнила она. Другой дом, где Тафи будет, наверняка счастлив. Точно. Сказал мне стар всё равно, мне никогда не нравился этот кот. А мне можно будет завести другое домашнее животное? Красивого котёночка, на вроде пушинки? Конечно, можно. Сказать вам, что я тогда сделал. Сел за дверью и принялся ждать. Но не просто ждать. Я считал. 1 2 3 4 Знаете, сколько я насчитал до тех пор, пока Элли снова заплакала и стала упрашивать оставить меня. 11 секунд. Можете поверить? Целых 11 секунд прошло, прежде чем это веревонное дитя наконец вспомнила о Тафи. Её чудесном, любимом Тафи. Тафи, которого она собирается в четверг представить на школьном вечере мой замечательный домашний любимец. Тафи, которого она Так любит и всегда будет любить, вечно при вечно. И 11 гигантских дленющих секунд. А вот на Халка. Хоть одна причина, чтобы остаться. Тем вечером я сказал своим дружбанам: "Я собираюсь бежать". Они уставились на меня в шоке. "Сбежать? Почему?" потому что нет мне счастья в этом доме. А что такое, стоим домом? спросил Тигр. Там же, кажется, тепло, и вполне себе удобно, сказала Белла. Да, удобно вполне себе. Снехота и признал я. Снежинка добавила. И кормёжка у тебя там более чем достойная. Да, кормёжка что надо, говорю. иначе я бы там не задержался. Но придумайте мне хоть одну уважительную причину, почему я должен там оставаться. Глава о грустном прощении Кроме того, что там тепло, удобно и хорошо кормят? Да. Кивнул я. Кроме этого. Все трое надолго задумались. Но ни одной причины... Кроме этого факт, что там тепло, удобно и хорошо кормят, не нашли. Ну вот, видите? сказал я победоносно. Не ломайте мозги. Всё равно не придумаете. Так что мне ничего не остаётся, кроме как бежать. И я прошёлся по дому, сердечно прощаясь с любимыми вещами. Прощай, дорогое комнатное растение. Надеюсь, тебе будет не хватать моего родья в твоей земле. Когда на улице слишком холодно и мокро, чтобы выходить из дома по делам, я смохнул сеза. Монеты уже вот тебя не хватать. Я загнал в кухню. Адио, моя дорогая сковорода. Вздохнул я. Сколько раз я вылизывал с тебя остатки жареного бекона, когда поблизости никого не было. Сколько лет были друзьями, сковородка-сковородочка. На всему приходит конец. Я поднялся на второй этаж. Время расставаться, сказал я будильнику. Сколько раз я прокрадывался сюда при свете луны, когда мистер я не должен опаздывать, аккуратно заведёт тебя на 7:00 утра. Сколько раз, не взирая на его раскатистый храп, мужественно вспрогивал на томбочку и беззвучной лапой нажимал кнопку выкл. И как мы его баликовали, Слыша его отчаянный панический виск, когда он обнаруживал, что проспал. О, я буду скачивать по тебе будильник. И я переместился под кровать мистера, я не храплю, просто тяжело дышу. Прощайте, тапочки. Если бы я мог проронить слезона каждую мёртвую мышку, положенную в вас, чтобы напугать мистера: "О мой бог, что тут такое?" и я напока уберёко. Прощаюсь с вами. Прошу вас, не страдайте от тоски и одиночества. Без моих маленьких дорог. Прощайте. Прощайте. Я спустился в гостиную к пианино. Адьос, мой музыкальный друг. Не ходить мне больше по твоим клавишам, заставляя тебя плимкать и теплямкать и сводя само домашне. Наши счастливые минуты позади. Ухожу странствовать. И о, вы, никогда не закончить мне произведения. под названием «Фортепианный концерт для четырёх лап Таффи». Я подумал, что было бы неплохо уйти под такие прелестные звуки, которые так извинили у меня в ушах, и прожёлся туда-сюда по клавишам. Мне нравится наступать на чёрные. Звук получается более племблямистый. Всякий раз, когда лапа у меня соскакивала на белую, я старался подпрыгнуть. «Что за какофония?» «Опс». Мистер ничуть не музыкальный сунул голову в дверь. «Ты! А ну брызь с пианина!» Скинул меня. «Ненавижу это». Я перевернулся в полёте и оцарапал его. Сильно. «Ай!» Он смотрел на меня пылающим взглядом, и я таким же смотрел на него. А «Вот домашнее существо, с которым я не стану сердечно прощаться». Ну так отшлёпайте меня. Ну так отшлёпайте меня по маленькой пушистой попке. И я не попрощался с Элли. Нет, я хотел. Затем я поднялся наверх в её спальню. Затем я прыгнул к ней на плечо и за мокрое ухо. И тут я увидел, что она рассматривала на экране компьютера. Котета. Забавные пушистики. Сладденькие мявкалки с огромными уполками. Не поверите, какие им дают имена. Сладкий пирожок, бинти-минти, панси-ванси, присемиси. Пардон, что-то мне поплохело. Эллиа смотрит на её ста фотографию с котёнком по имени Титания. Я вас умоляю. Титания. Кошка. Смотри, Таффи. Правда миленькая. Иногда, знаете, я не жалею о том, что не наделён способностью разговаривать. Поскольку, если бы умел, непременно выдал бы юнно Элли всё, что думаю, по поводу идиотских безмозглых пуховых шариков, которые не могут ни помыться сами, ни поймать какое-нибудь осноушее крепким поводяным сном в гнезде существо. Да что там? Некоторые на десятый день жизни не в состоянии найти дорогу к водку. Кресло, что я не говорящий. В противном случае, боюсь, последние слова, которыми я обменялся бы с Элли, прозвучали бы не слишком любезно. В общем, так я и не попрощался.